Глава пятая Доев, я расплатился с официантом и четко понял, что мне нужно делать дальше. С тех пор, как приехал, я закрутился настолько, что забыл обо всем на свете, кроме своего оправдания, а сразу за этим пришлось выяснять отношения со Сакурой. Теперь же можно было заняться и делами насущными. Я набрал достаточно сфер, чтобы продать их и расплатиться с долгами. На Остальное можно будет вполне неплохо жить, без шика, конечно, но и не ужимаясь с каждой копейкой. Единственный минус моего плана заключался в том, что навстречу своительнице я не взял ни единой сферы, не думал, что это нужно. Получается, что мне требовалось вернуться домой, взять сферы и идти их продавать. Я знал одно место, где точно мог продать свой товар – таверна на краю. Надо уже потихоньку втягиваться в жизнь призывателей и осваивать основные вехи. Поднявшись из-за стола, я еще раз хмыкнул, вспомнив подошедших ко мне парней. Они реально решили, что у меня с романтическое свидание. Более того, я и отказал во взаимности. Вот как такое вообще могло прийти людям в голову? Хотя, возможно, со стороны все так и выглядело. Важно ведь то, с какими мыслями ты изначально наблюдаешь за какой-либо сценой, и в зависимости от этого в голове складывается своя особая картина. Стоило мне выйти на улицу, как зазвонил телефон. Я решил, что это Леха заскучал в компании Рика и хочет узнать, когда я, наконец, вернусь. Но я ошибся, это был Дэн. — Привет, Макс, — сказал он мягким голосом, из чего я сразу решил, что он звонит не для того, чтобы напомнить о моем долге. — Пришел себя после всего? — Да, спасибо, — ответил я, решив не вдаваться в подробности, что на место одних проблем пришли другие и еще неизвестно, какие из них серьезнее. «Вы что-то хотели?» «Ну, разумеется». Не могу сказать, что следователь мне хоть чем-то нравился, но импонировало то, что он практически всегда говорил напрямую, не блуждая вокруг да около, как некоторые. «Нам бы встретиться, чтобы обсудить некоторые моменты». И вот тут в его голосе прорвалось то самое предвкушение, которое я услышал, позвонив из автобуса. Потом он смог скрыть свои эмоции, но они никуда не делись. Они ждали своего часа. «Хорошо». В конце концов, как бы там ни было, но он помог мне доказать свою непричастность к серьезному преступлению, пускай и не бескорыстно. «Когда, где?» «Мне нравится, как ты ведешь разговор. Давай так. Сегодня уже поздновато, да и у тебя наверняка планы на вечер. Если завтра утром подойдешь к нам, скажем, часов в десять, это будет здорово». «Договорились», — ответил я и закончил звонок. «Если получится с ними договориться, то в целом в моей жизни останется только одна проблема». Йонер, «А ты не подскажешь мне, почему на тебя так взъелись?» — поинтересовался я. «Убить хотят во что бы ты ни стала А Сакура, он сказал, либо она, либо кто-нибудь другой придет. Что ты натворил такого?» «Меня преследует орден демоноборцев!» — ответил на это мой собеседник, который наверняка очень внимательно прослушал весь наш разговор с воительницей. «Слушайся в это слово, демоноборцы!» Вот как ты думаешь, нужно ли что-то натворить демону, чтобы ребята из ордена с подобным названием начали гоняться за демоном? С одной стороны, да, ответил я, шагая по парку, направляясь к дому. Ну почему бы не отступиться? Не так давно на всех демонов была объявлена охота. Йонер говорил неохотно, но все-таки понимал, что кроме меня ему помочь некому. Убивают всех высокоуровневых демонов, средних вроде меня. Совсем низкоуровневых вроде бы не трогают, но всех, кто заслужил имена, убивают. Я решил не вдаваться сейчас в подробности того, как демоны получают имена. Сейчас мне больше было интереснее, как не допустить гибели Йонира. Скажи мне главное, в кольце тебя не могут достать? В целом мне казалось, что это самый нормальный вариант. Демоны без моей воли не достанут, а я его не отдам. Там ты в безопасности? Но Йонир почему-то не отвечал. И вот это меня немного напрягало. Не хотелось бы просчитаться, поставив ставку «не на то». Я даже глянул на кольцо и понял, что пятнышко на нем еще увеличилось. Теперь можно было сказать, что оно больше похоже на черный цвет. Хотя и точно пока сказать было нельзя. «Вроде бы нет», — наконец ответил демон. «По крайней мере, мне неизвестна технология, которая позволила бы достать меня из артефакта помимо твоей воли». «Вот только на человека всегда можно надавить. Существуют пытки там всякие». «Да ты чего?» — я рассмеялся, причем немысленно, а совершенно натурально. «Кто меня пытать будет? Это же незаконно!» Я нервно это ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул. «Ладно», — решил я основываться на уже имеющейся информации. «Пока не будем тебя вызывать. Это слишком опасно, и будем считать, что добраться до тебя демоноборцы не смогут». Вернувшись домой за сферами, я обнаружил, что Леха нашел общий язык с Риком. Более того, он взял мою игровую приставку и теперь показывал призраку прохождения одной из игр. Тот с интересом следил и живо реагировал за всеми событиями, происходящими на экране. «Ты бы еще ему игровые автоматы показал!» — хмыкнул я, несколько секунд последив за ними. «Спокойно!» — ответил друг. «Просто хочу показать человеку то, что он уже не застал. И вообще, посмотрел бы я на тебя, если б ты десять лет имел возможность только на свой труп пялиться». «Да, надеюсь, что умру менее занятно», — ответил я и принялся проверять сферы. «А ты, Рик, смотрю, Леха уже просветил о том, как провел последние годы?» «Ну, что такого?» — ворчливо поинтересовался призрак. «Он меня спросил, а я ответил». «Любознательный молодой человек, кстати говоря. В игры хорошо играет опять же». Я покачал головой и махнул на него рукой. У меня было два десятка сфер. Я взял десяток зеленых, оставив у себя в основном синие и желтые. Затем подумал и взял еще синюю. Так, на всякий случай. «Лех, я в таверну наведаюсь, чтобы сферы продать», — проговорил я, закидывая сумку на плечо. «Пойдешь со мной?» М -м, пожалуй, да», — ответил тот, выключил приставку и встал. «Вы мне только сериал-то включите», — всполошился Рик. «А то уйдете сейчас, еще убьют вас там, а мне и сиди в тишине». «Надеюсь, все-таки не убьют, потому что иначе тебе свет отключат за неуплату, причем очень быстро, у меня и так на несколько месяцев оплата просрочена». Я ему даже не лгал, оплатить услуги ЖКХ нужно было как можно быстрее. Часа, часа не легче. Ладно, давайте быстрее. Мы включили ему требуемый канал, а сами пошли в таверну. Зайдя в шумное по случаю вечернего времени помещение, мы сразу отправились к бармену. Тот долго всматривался в меня, а потом спросил. Ты же уже был тут так? А потом сам себе кивнул. Точно был, но изменился так сильно. Бывает, я развел руками. «Я хотел бы продать сферы. Как это можно сделать?» «Сферу?» — бармен снова пристально посмотрел на меня. «Какую?» «Зеленые. У меня их несколько». «Несколько!» — проговорил мой собеседник и задумался. «Это хорошо. У нас тут в связи с закрытием новичковского данжи и временным перекрытием северного сейчас этим делом напряг. И цены приятные для продавца. Смотри!» «Если ты хочешь работать, то знай, мой процент — десятая часть, но при этом ты легко отобьешь эти деньги». Я прикинул, что искать другие каналы сбыты хлопотно. «Десять процентов? Ну, что ж, не так уж и много». Некоторые, помнится он, сто процентов хотели. Не говоря ни слова, я вытащил из сумки одну зеленую сферу и положил ее на стойку. «Так пойдет?» — спросил я. Бармен, судя по всему, оказался удивлен моей сговорчивостью поэтому некоторое время переводил взгляд со сферы на меня и стоящего за моим плечом Леху и обратно, а потом спохватился и убрал ее куда-то вниз. «Вполне. Столик номер один. Ждите, к вам будут подходить. Кодовое слово «Портер». Это значит, они от меня». Мы с Лехой взяли по кружке пенного и сели за указанный стол. Не успел он мне начать рассказывать, как нашел общий язык с Риком, как нашему столику стали подходить и называть кодовое слово. Как оказалось, дефицит сфер действительно чувствовался. Простые зеленые сферы шли по 250. Когда они подходили к концу, один хмурый мужчина купил у меня сразу три по 280. Одним словом, Бармен действительно оказался прав. Я в накладе не остался. Что ж, все оказалось даже легче, чем я думал. Попутно я осматривал посетителей. Все предыдущие разы у меня не было возможности как следует познакомиться с местным контингентом. Особенно после того, как мы тут покупали «Синюю сферу», у меня сложилось впечатление, что все и сплошь в таверне связаны с криминалом. На этот раз я изменил свое мнение. Да что говорить, когда тут можно было увидеть даже моих одноклассников. И да, среднестатистический посетитель был обычным призывателем, который хочет провести время со своими поделиться новостями, сплетнями и прочее. Некоторые играли в настольные игры, другие просто беседовали и пили, третьи в отдельном зале играли в бильярд. На этот раз атмосфера мне очень понравилась. Запомнился больше всех последний покупатель. Это был парень всего на несколько лет старше меня. Ему максимум было 21-22. «Привет, ребят!» — сказал он, протягивая руку сначала мне, затем Лехе. «Портер!» «Меня зовут Перк. Слушайте, откуда сферы-то? Я уже два дня пытаюсь найти, но ну, в продаже вообще их нет. А другие цену ломят, по четыреста за зеленую. И тут он закрыл рот рукой, словно сболтнул лишнего». «Издалека», — ответил я после того, как мы с Лехой представились в ответ. «Это не из наших данжей Тот то «Тот-то я и думаю», — ответил парень, передавая мне деньги. «Слушай, а у тебя их много? Просто мне скоро еще понадобится». «Пока это все». — ответил я, давая ему сферу. — Последняя. но, ну, возможно, скоро будет еще. — Хорошо. Паренек снова посмотрел на нас своими темными глазами. — А то у многих уже проблемы. Говорят, мэр хочет наладить централизованную продажу сфер, но у него цены будут еще выше. Что-то типа монополий хочет устроить. Но тогда... Наш собеседник перешел на шепот. — Боюсь, этой таверне не выжить. — Да не, вряд ли, — вступил в разговор Леха. «Что можно сделать с таверной?» «Тут просто люди собираются, ну, даже если что-то...» Он пожал плечами. «Ну, найдем другое место». «Хорошо бы, ничего не менялось!» Парень встал из-за стола. «И данжи обратно открыли бы. Тогда все будет хорошо!» Распродав все, кроме синей сферы, я подошел к бармену и сказал, что все закончилось. Он кивнул и подошел ко мне поближе. «Очень приятно иметь с вами дело!» Проговорил он и, улыбаясь, кивнул. В следующий раз, когда понадобится помощь, обращайтесь, все сделаем в лучшем виде. Если будете звонить, сразу говорите слово «Портер». Под этим паролем вы будете у меня и проходить. «Хорошо», — ответил я, кивая в ответ. «Все очень быстро и адекватно, нам тоже все понравилось. Как только будут еще сферы, обязательно приду». «До скорой встречи!» И он махнул рукой Лехи, стоявшему за моей спиной. Когда мы вернулись домой, было уже достаточно поздно. Я отчитал деньги, которые должен был Лехе, и протянул ему пачку купюр. «Ой, да ладно!» — тот хотел был отнекиваться. «Тебе сейчас нужнее, долгов-то поди много!» «Так, спокойно!» — я сделал серьезное лицо. «Этот долг для меня первоочередной, поэтому закрой рот и возьми деньги!» Леха расхохотался, но деньги взял. Я тоже не сдержался и улыбнулся. «Ну, если что!» — он потряс купюрами. «Ты знаешь, к кому обратиться!» «Лучше Аньки чего-нибудь купи», — сказал я ему, и друг тут же погрустнел. «Мы расстались», — ответил он, набирая пачку денег в карман. Но, ну, может, и к лучшему. Сохрани деньги будут». «А что случилось?» — спросил я, прежде чем подумал, что это не очень-то корректный вопрос, да и зачем бередить рану человеку. «Ой, извини, если...» «Да ничего, ничего». Друг обернулся и протянул руку, чтобы попрощаться. «Она была из тех, кто безоговорочно верил в твою вину. Убедить ее в обратном у меня не получилось». «А зачем отношения с человеком, который тебя не слушает, упираясь только в свое мнение?» «И то верно», — ответил я и попрощался с Лехой. А когда за ним закрылась дверь, понял, что хочу спать. Пожелав Рику спокойной ночи, я отправился в кровать и практически сразу заснул глубоко и без снов. На утро погода испортилась. Все вокруг было серым, с неба капал холодный дождь, и складывалось впечатление, что наступила осень. Хотя на самом деле это был самый конец весны. В кабинете Дэн мне указал на довольно удобное кресло и осведомился, что я буду чай или кофе. Одним словом, разговор явно должен был проходить в мирной атмосфере. Ну, я ни на секунду не забывал, с кем имею дело, и наш первый разговор всегда будет всплывать у меня в памяти, когда я буду общаться с Дэном. «Скажу сразу», — следователь действовал по своей обыкновенной схеме, — говорил напрямую без обиняков. Я хотел разговаривать напрямую с Ричардом, но, как бы это сказать, его нынешний статус не совсем располагает к тому, чтобы заключать с ним договор. Поэтому я обращаюсь к тебе. Нам нужны способности Ричарда для раскрытия дел». «Так», – я кивнул. «А я что могу сделать?» «Ну, вы же хорошо общаетесь», – Дэн развел руками, показывая, что в данном случае именно меня он считает стороной договора. «Ты уговорил его сюда приехать». «Это было несложно», — хмыкнул я, но больше ничего говорить не стал. «Он же к чему-то привязан, так?» Следователь оказался гораздо проницательнее, чем можно было ожидать. «Какому-то артефакту, так?» Я просто смотрел на собеседника, не собираясь отвечать на эти вопросы. Слишком уж они были личного характера. «Смотри, Макс!» Дэн подвинул свой стул и сел прямо напротив меня, считая, что так делает атмосферу между нами более доверительной. «Ты можешь приносить этот артефакт сюда хотя бы раз в неделю. Нам необходимо, чтобы Ричард вызывал некоторые души, потому что без этого следствие так и останется в тупике». «Я не могу сделать это против Рика, ответил я, раз уж разговор пошел предметно. «Я поговорю с ним, но не обещаю, что он согласится». «Макс, ты пойми, Ричард уже умер», — Дэн развел руками. Чисто де Юры, он не обладает никакими правами, поэтому и спрашивать особо не надо. Я понимаю, что у тебя свои принципы, но и ты пойми. Я прошу это только для того, чтобы увеличить раскрытие преступлений, чтобы покарать преступников. Он наклонился еще ближе ко мне. Чтобы случайно не наказать невиновных, как это случилось с тобой, понимаешь? Я все понимаю. Я демонстративно отстранился, откинувшись на спинку кресла. Но хочу, чтобы и вы меня поняли. Я обязательно спрошу у Рика. Возможно, он захочет вам помочь, но ничего обещать я не могу. Он сам должен принять решение. Вот такие у нас с ним отношения. Да мы его тут и говорим, издавался Дэн. Ты главное принеси артефакт. Только с его согласия. Никак иначе, я покачал головой. Хорошо. Следователь выставил перед собой руки ладонью вперед. Я понял. «Но для того, чтобы между нами не было недосказанности, это очень поможет тебе в финансовом плане». «Ага, напрямую он говорить не мог, так как мы находились в его рабочем кабинете, но намекал на то, что если я помогу им, то озвученную сумму за то, что он меня отпустил, можно не платить. Впрочем, он как-то уже намекал на это». «Я это учту». «Ответил я, понимаю, что, в принципе, следователь прав, и если умения Рика принесут пользу, то это будет очень даже неплохо. Но все-таки против воли человека ничего делать не собираюсь, несмотря на то, что он призрак». «Опертый!» — вздохнул следователь. «Впрочем, был бы ты другим, не добился бы ничего. Ладно, давай так. Как поговоришь со своим призраком, позвони мне и скажи, на чем вы сошлись, хорошо? Что ж, этот разговор можно было записать мне в актив». Если сначала Дэн безапелляционно заявлял, что я чего-то должен, сейчас уже просто просит поставить его в курс дела. Так бы с самого начала. С другой стороны, я понимал, что у всех подобных людей уже деформации, и по-другому не общаться просто не умеют. Договорились, ответил я и встал. Если вам интересно мое мнение, то я считаю, это хорошей идеей. Но с Риком у нас сложились доверительные отношения, которые я не собираюсь портить даже из-за... Я решил, что не стоит в этом кабинете говорить о деньгах. «Вообще ни из-за чего не собираюсь». «Я тебя понял», — кивнул Дэн. «Успехов». В этот момент в кабинет без стука практически ворвался второй следователь, толстый и с проплешиной. «Дэн!» — обеспокоенно проговорил он, косясь на меня. «Пойдем быстрее, там э, новые обстоятельства». И лишь после этого он кивнул мне. «Привет». «Так, все». Худой следователь тоже вскочил и махнул мне рукой. «Звони». И уже обращаясь к напарнику, чего там? В день слушаний по делу Макса Грушина полицейский, отправившийся на задержание Александра Шилкина, оказавшегося соучастником в массовом убийстве и связным заказчиком этого самого убийства, не обнаружили его по месту проживания, но оставили засаду. В этот же день были инициированы прочие разыскные мероприятия, включающие в себя прослушку телефона и весь остальной комплекс необходимых мер. И вот спустя два дня полицейские получили адрес конспиративной квартиры, где, по их данным, находился Шилкин по прозвищу Шила. Ранним утром дом окружили специальные подразделения, включающие в себя и штурмовую группу, на всякий случай. Одним словом, подготовка к аресту преступника проходила на самом высоком профессиональном уровне. Перед тем, как выбить дверь в квартиру, основная часть штурмующих на всякий случай спряталась за бронированным щитом размером в рост человека. По команде начался штурм. Дверь выбили настолько сильным ударом, что она слетела с петель и упала в коридоре в трех метрах от проема. Группа захвата ворвалась внутрь, выкрикивая обычные приказы. «Не с места! Полиция!» Но никто и не двигался. Единственный человек, находившийся в квартире, был уже несколько часов как мертв. И этим человеком, без сомнения, был Александр Шилкин по прозвищу Шила. Полицейские окружили его тело, сидящее на стуле в такой позе, словно он просто присел передохнуть и попытались определить причину смерти. Но никаких явных признаков, таких как пулевые отверстия и прочее, не было. «Звони Миллеру», — сказал штурмовик командующим операцией. «Пусть сами разбираются». Дэн Миллер и Анатолий Гроздин стояли над телом в прозекторской судмедэкспертизы. «Что думаешь?» — спросил Гроздин. «Да-то заметает следы!» «Пока рано говорить», — Миллер посмотрел на коллегу. «Нужно дождаться результатов экспертизы, и ты бы вообще потише». «Думаешь, что...» — Гродин замолчал. До него стало потихоньку доходить. «Помнишь, что в самом начале нам донеслись, чтобы мы не особо суетились с раскрытием?» — едва слышным шепотом проговорил Дэн. «Понимаешь, да?» «Если это зачистка следов, то надо быть аккуратнее», — согласился Толстяк и вытер несмотря на холод прозекторской, плеж. «А то попадем под каток». «Шилкин не рядовой бандит», — продолжал тем временем Миллер. Он был вхож во многие круги и показал пальцем наверх. «Так что да, нам следует быть аккуратнее». «Черт, хоть бы знать, кого опасаться». Гроздин тоже перешел на едва слышный шепот. «Тогда Неверов нас смог бы защитить, потому что собственный начальник...» Дальше он предпочел не озвучивать, но все и так было ясно. Притормозить прыть им посоветовал именно их непосредственный начальник. Неверов такого не потерпел бы. «А вот с этим...» — Дэн блеснул очками и повернулся к напарнику. «Нам может помочь один известный нам юноша с призраком. Жаль, у меня не было этой информации». Он ткнул им в тело во время разговора. «А может, ну его нафиг, а?» — спросил Гроздин. «Жизнь-то дороже. С работы уходить?» — прищурился Миллер. Толстый напарник только тяжело вздохнул. Он никогда не думал, что будет опасаться заниматься своими прямыми обязанностями. «В любом случае, надо знать, откуда ждать удар», — все-таки решился Гроздин. «Давай надавим на мальчишку, раз он брыкается». «Бессмысленно!» развел руками Дэн. «Но я знаю, как можно преподнести эту ситуацию». В этот момент в прозекторскую вошел патологоанатом с помощником. «Пойдем, не будем мешать». И затем обратился к медику. «Сообщите тогда, что по результатам». «Обязательно», — кивнул патологоанатом. «Как только что-то выясним, результаты будут у вас на столе».